Глава тринадцатая. Лариса приблизила сотовые к лицу. м м странно. Что?» — насторожилась я. «Лица не разобрать», — пояснила неверная жена. «И не надо. Погляди в окно за девушкой. Там видна голубая круглая крыша. Тебе случайно здание незнакомо?» «Случайно знакомо», — усмехнулась Лара. Это наш планетарий, еще музей исторический. Мы завтра с утра туда направляемся. Я пришла в восторг и встала из кресла. Отлично, огромное спасибо. И давай договоримся, я молчу о занятиях йогой, а ты никому не рассказывай про фотографию, окей? Заметана, кивнула Лариса. Кстати, вот еще одна странность. Я снова села. «Какая?» — Лариса указала на экран моего мобильного. «На девушке украшение невесты, но комплект неполный». «Украшение невесты?» — переспросила я. Лариса закинула ногу на ногу. «На Пхасу очень крепкие семьи. Развод тут чрезвычайная редкость. Уйти от мужа или бросить жену считается настоящим позором». Рядовой пхасец отлично знает. Свадебный пир в его жизни бывает лишь однажды, поэтому начинает копить деньги чуть ли не с рождения своего ребенка. Приданное на пхасы не дают, но родители девочки оплачивают свадьбу. Пируют, как правило, неделю, но готовятся к церемонии годы. Всем гостям, а их число часто зашкаливает за тысячу, Надо непременно вручить ценный подарок и накинуть на плечи особый халат. Родственников и друзей собирают в разных странах. Многие пхасцы сейчас работают за границей. Всех нужно доставить на остров, поселить, накормить, а затем вернуть в страну проживание. Прибавь сюда оплату свадебных трапез, артистов. «Уже лучше приданное собирать», — сказала я. Лариса вздохнула. Даже самый бедный абориген непременно закатит пышную свадьбу для дочери. А жених обязан преподнести невесте в день помолвки специальный набор украшений. Комплект состоит из ожерелья, серёг, кольца и особого браслета, который запирается на запястье. Ювелирные изделия имеют стандартную форму. А право всегда и у всех одинаковое. А вот камни... Тут уместен полет фантазии. Чем брюлики и яхонты крупнее, чем их вода чище, тем счастливее будет брак. Девушка должна носить комплект, не снимая, до момента свадьбы. А после нее украшения снимаются и прячутся в особый сундучок, который ставит в домашней церкви у ног специального башка. Хранители семьи. Когда женщина умирает, на нее надевают этот комплект, чтобы муж по нему нашел жену в потустороннем мире. Мне казалось, что Набхаса исповедует ислам, удивилась я. Лариса кивнула. Вроде так, но на самом деле здесь какая-то своя религия. Женщины тут не закрывают лиц, носят модную европейскую одежду. На Бхаса держат пост, но он длится неделю и совсем не жесткий. Нельзя есть с полудня до трех часов дня. Народ посещает мечеть, но не гнушает самолиться местным башкам. Их статуи установлены повсюду. Бхаса живет туризмом, поэтому тут одинаково встречают и католиков, и православных, и протестантов, и лютеран, и иудеев. Меньше всего островитян волнуют чужие религиозные взгляды. Тут к церкви относятся как к сказке. Священные праздники мирно уживаются с местными языческими. 31 декабря на Абхаса прибывает Дед Мороз. Потом зажарят барашка на Курбан-Байрам. В мае устраивают карнавал, посвященный любимому животному юнуки. И никого этот винегрет не смущает. У меня зачесалось все тело, а изо рта вырвалось. Да уж, веселые обычаи. «Бенни-ам-ам!» Лариса засмеялась. «Ты же видела, как народ приветствует юнуку. Думаю, это еще и праздник торговцев с сушеными червями». «При здесь черви?» — брезгливо передернулась я. «Люблю животных, спокойно беру в руки лягушек и мышей». Но червяка не могу даже потрогать. «Так, Бенни, это такие местные опарыши», — пояснила Лариса. Пхасцы их вместо семечек едят. А я так и не научилась». Меня тут же затошнило. Бени, это не сушеные финики?» «Нет», — спокойно ответила экскурсовод. «Тебе нехорошо?» «Чувствую себя замечательно». Сдавленно прошептала я. Просто здесь немного душно. Мы уклонились от основной темы. Что не так в комплекте драгоценностей на фото? Лариса взяла с дивана пульт и включила кондиционер на полную мощность. Нет кольца. Обычай предписывает невесте не снимать украшений, даже когда она принимает ванну. Но в действительности... Девушки снимают тяжелый комплект, ложатся спать без него. Освободиться от украшений будущая жена может лишь тайком, в полном одиночестве. Выходя из своей комнаты, она непременно наденет все цацки. А на снимке отсутствует кольцо. И это очень странно. «Может, она его потеряла?» — влез в разговор молчун Сергей. Лариса улыбнулась. «Что ты? Это невозможно!» «Разное случается», — поддержала я Волькина. Лариса цокнула языком. В России дурной приметой считается обронить обручальное кольцо. А на Пхасо самое страшное — лишиться части комплекта. Жених после такого происшествия разорвет помолвку. Никто его не осудит. Девушка же практически навсегда — лишится возможности устроить свою женскую судьбу если невеста потеряет ожерелье или серьги она тайком постарается заказать дубликат прикинется больное носа из дома не покажет пока набор не восполнится а это снялась без кольца наверное она иностранка не коренная пхаска Мне здоровенные камни в золоте надоели уже на третий день после обручения. Слава богу, у меня тогда на Бхасу знакомых не было. Уйдет Вилли на работу, я украшение в коробку суну и давай налегке по магазинам шастать. Сейчас бы этот номер не прошел. Я обязательно налетела бы на приятельницу, а та живо сплетню разнесла бы. Лариса разгуливает без убора невесты. «За такое поголовки не погладят, а уж если будущее свекровь узнает, вообще чума!» Утром я спустилась к завтраку последней и позавидовала веселой Ларисе, которая бойко говорила членам группы. «Сегодня мы отправляемся в планетарий. На той же площади есть еще исторический музей. Даша, ты опоздала!» Я уже рассказала об удивительной коллекции мини-скульптур «Нао». «Извините», — пробормотала я, разглядывая аккуратно причесанную и безукоризненно накрашенную Ларису. Похоже, она успела не только отлично выспаться, но еще и забежать в салон красоты. «Я не вижу Зарину», — забеспокоилась Лариса. «Фатима, где ваша дочь?» Кайбекова вздрогнула, но вполне уверенно ответила. У нее желудок прихватило. Вчера на рынке купила какие-то фрукты, вечером съела их и теперь, к сожалению, не может выйти из номера. «Понос!» — прокомментировала Катя. «У Зарины полный обсерунген. Угарно!» «За столом о таком не говорят», — одернула ее Наташа. «Ма!» «Все какают!» — не остановилась Катя. «И ты, и Лариса, и Нина, и твой любимый Джордж Клуни!» «Давайте отложим разговор о фекалиях!» — возмутилась Нина. «Неприлично обсуждать подобную тему во время еды!» Что естественно, то не стыдно, — уперлась Катя. «Человек-животное! Хорошо быть кисою, хорошо собакою, где хочу пописаю, где хочу покакаю!» «Может, это и неплохо, когда нет детей», — протянула Светлана. Сегодня жена Юрия надела эффектный ярко-красный сарафан. На запястье у нее звенели темно-синие браслеты. Шею обвивали бусы того же цвета. Было понятно, что света придает большое значение нарядам, тщательно подбирает аксессуары. А когда она встала, чтобы идти к автобусу, я обратила внимание, что у неё на ногах элегантные, опять же, цвета кобальта босоножки на высоком каблуке. Такая обувь абсолютно не подходит для длительных пеших прогулок. Но, похоже, Светлана принадлежит к той категории женщин, которые готовы ради красоты терпеть боль в ногах и спине. Вот серьги модница нацепила вчерашние. Золотые шарики с висящими на них цилиндрами, усыпанными алмазной крошкой. В автобусе нас ожидал сюрприз. На креслах лежали бутылки с оранжевой жидкостью. «Это что?» — удивилась Нина. «Подарок от местной фирмы», — пояснила Лариса. «Лимонад. Его делают только на Бхасу». «Очень вкусный, попробуйте!» «Дорогой!» — осведомился Гена. «Вам бесплатно!» — улыбнулась Лара. «Нынче даже сыр в мышеловке подорожал!» — вмешалась Катя. думая водичка включена в стоимость путевки!» «Выпью потом!» — сказала Фатима и засунула бутылочку в кармашек на спинке впереди стоящего сиденья. «Ничего, что я тут сижу!» — разозлилась Нина. «Между прочим, мне ваша посудина мешает!» Хайбекова закатила глаза. А я вспомнила, что забыла взять бейсболку и опрометью кинулась назад в гостиницу. Когда я вернулась в автобус, гид взяла микрофон и зачастила. «Повторяю рассказ о Нао!» «Мы его уже слышали!» — не замедлила напомнить Катя. «Верно!» Но Даша опоздала к завтраку. Не дрогнула Лара. Ей будет неинтересно в музее. Если она не умеет включать будильник, то почему другим надо повторно выслушивать нуднятину? — спросила Катя. Лариса откашлялась. Фигурки Нао являются гордостью Пхасо. Катерина демонстративно вытащила из рюкзачка плеер, надела наушники и закрыла глаза. Наташа покосилась на дочь, но замечания не сделала. Остальные члены группы не имели ничего против повторной лекции гида. «Первые скульптурки Нао относятся к доисторическим временам», заученно твердила Лариса. «Есть предположение, что они служили древним бхазцам в качестве денег». Коллекционеры всего мира мечтают заполучить хоть одну нао но миниатюры запрещено вывозить из страны. Более того, они все являются государственной собственностью. Частным лицам не разрешается собирать нау. Если во время строительных работ находят новый образец, он незамедлительно отправляется в музей, независимо от того, кому принадлежала земля, где обнаружили фигурку. Последний раз замечательно сохранившийся экземпляр отрыли во время возведения отеля, где вы сейчас живете. Случилось это пять лет назад. В прежние времена коллекция Нао хранилась в личных покоях монарха, куда имели доступ лишь считанные придворные. Но когда на трон сел Званг, он решил, что уникальные собрания должны видеть все, и передал Нао в музей. Специально для фигурок построили суперсовременное хранилище. Вход туда открыт по предварительной записи. Когда мы с вами войдем в зал, я попрошу не прикасаться к витринам, не наваливаться на них, чтобы не сработали сирены. Нао не только ценность. Это талисман Пхасо. Люди верят, что фигурки охраняют их от бед, войн и голода. Коллекция «Большая», заинтересовалась Нина, поглаживая Кузю. «Пятнадцать экземпляров», — ответила Лариса. «Не густо», — фыркнула Светлана. Гид пожала плечами. «В Москве, в алмазном фонде, представлены ценности в единичном экземпляре. Важно не количество, а качество». «И сколько стоит нао?» — перебил экскурсовода Геннадий. Лариса почесала переносицу. «Вы антиквар и понимаете, что точную цифру назвать невозможно». «Почему?» — удивилась Наташа. Лариса села в кресло, стоящее спиной к лобовому стеклу автобуса. «Какова ценность Моны Лизы? Её никогда не продадут, поэтому разговор о деньгах бесполезен». «Всё имеет стоимость», — «Так как насчет пхасских поделок?» — настаивал Сорокин. «Крупнейшие аукционные дома предлагают цену с пяти миллионов долларов за одну миниатюру», — с раздражением ответила Лариса. «А уж дальше как пойдет?» «Повторяю, Нао никогда не покинут страну, и в сувенирных лавках города вы не найдете их копий. Закон острова — «Разрешает продавать копии Нао лишь в музее, поэтому, если хотите приобрести сувенир, купить его можно только там». «В Греции свободно продают уменьшенные копии древних статуй и украшений трои», — удивился Юрий. «Что в этих Нао особенного? Света, у тебя нет случайно с собой конфетки?» «Я на диете», — надулась жена. «Ты издеваешься, да?» «Давление упало», — поморщился Юра. «Голова кружится. Я всегда ношу с собой на такой случай кусок сахара. А сегодня, как назло, забыл». «Ущипни себя за шею», — предложила Света. «Мужики нынче невероятно нежные пошли». Перед глазами мухи мелькают, — жаловался Юра. «Давайте остановимся, я куплю шоколадку». Лариса посмотрела на часы. «Нет, мы опоздаем в хранилище Нао. Туда пускают точно в назначенное время и не минутой позже». «Мне что теперь, сдохнуть?» — разозлился Юра. «Для покойника ты чересчур болтлив», — нахамила Нина. «Всем надоело ехать, но никто, кроме тебя, не капризничает. Вон у кузеньки даже нос сухим и горячим стал, но он стойко переносит трудности. Да, мой пусик!» Собачка жалобно тявкнула. Сергей кивнул. «Сейчас упаду в обморок!» — пригрозил Юра. Лариса открыла сумочку, вытащила оттуда батончик маруся и протянула скандалисту. «Угощайся!» «Не надо лопать суфле!» — забеспокоилась Нина. «Оно понижает давление, я точно знаю!» «Занимайся сыном!» хмыкнул Юра и начал разворачивать обертку. «Оставь!» — еще сильнее занервничала Кузькина мать. «Неизвестно, сколько времени Лариса батончик по жаре носила. Он мог испортиться». «Шоколад не киснет», — заявил Юра, сдергивая хрусткую фольгу. Нина попыталась отнять у него Марусю. «Отдай немедленно! Никогда не ешь из чужих рук!» Но Марков одним махом засунул шоколадку в рот и, прожевав, подмигнул Нине. «Ам! И нету! Чего ты задергалась? Мне от сладкого сразу лучше делается!» «Когда я вижу, что человек грязными руками берет еду, неизвестно сколько пролежавшую в сумке, то обязана предупредить его о последствиях», — торжественно заявила Нина. Мы в чужой стране. Здесь полно враждебных микробов, вирусов. Зарина уже подцепила понос. Теперь ты заболеешь. Прекрати, поморщился Юра. Слава богу, я вышел из возраста, когда нужно слушать мамочку. Мать плохого не посоветует, примкнула к разговору Наташа. Как врач, я на стороне Нины. Необходимо перед каждой трапезой... тщательно мыть руки люди ошибочно считают что болезни проникают в организм воздушно-капельным путем нет чаще всего их источник грязные руки элементарное соблюдение правил гигиены но понеслось подал голос гена отстаньте от парня подумаешь конфету слопал тухлую добавила нина «Нет», — возразила Лариса. «Я ее только вчера вечером в сумочку положила. Хотела перед сном съесть и забыла». «Неужели на Бхасу продают российские продукты?» — удивилась Света. Лариса смутилась. «Нет, мне ее один турист в подарок привез». «Интересно, кто?» — спросила Нина. «Из нашей группы». «Мы с Кузенькой часто здесь отдыхаем. Значит, есть и другие любители пхасу. Я думала, только мы предпочитаем ездить в одни и те же места». Автобус резко затормозил, затем с шипением распахнул двери. «Ошизеть!» — заявила Катя, которая успела к тому времени снять наушники. «Сотый раз ездить на одни и те же экскурсии!» «А мне нравится!» — буркнула Нина. «Пахнет пылью, не чувствуете?» — вдруг сказал Юра и закашлялся. «Выпей воды», — равнодушно посоветовала Света. «Больным надо сидеть дома», — заявила Нина. «Пахнет пылью», — повторил Марков. «Оттого я и поперхнулся. Свет дай попить». «Воды нет», — буркнула жена. «А бесплатный лимонад», — напомнил Юра и вновь закашлялся. «Я свой выпила», — мрачно ответила Света. фатима протянула Юре бутылочку. «Возьми, мне не хочется». «Спасибо», — сдавленным голосом сказал тот и с жадностью опустошил ёмкость. «Всё-таки очень пахнет пылью». «Может, у тебя аллергия», — предположила Наташа. «На жену?» — схохмил Юра. «Ну, тогда она у нас взаимная». Света стукнула мужа по руке. «Дурак!» «Милые бронятся, только тешатся», — вздохнула Фатима. «Мы с Рашидом по молодости жутко конфликтовали, а потом бурно мирились. Это лучше, чем равнодушие». «Приехали!» — с облегчением объявила экскурсовод. «Пойдемте. Фотоаппараты и видеокамеры лучше оставить в автобусе. Под присмотром шофера. В музее запрещена съемка». «Еще сопрут!» — засопел Гена. «Техника, ого-го, сколько стоит!» «На Пхасу нет преступности», — заявила Лариса. «Хотя, наверное, ты прав». «На площади у музея всегда паркуются машины с туристами. А среди иностранцев встречаются разные люди. Лучше сдать ценные вещи в камеру хранения». «Мне показалось, или Лариса считает всех нас ворами?» — тихо спросил за моей спиной Юра. «Беда с этими эмигрантами», — шепотом ответила ему Светлана. «Уедут из России». и начинает бывших сограждан грязью поливать. Прежде чем показать группе экспозицию НАО, нас протащили по всем залам, которые мало чем отличались от любого российского провинциального краеведческого музея. «Надоело пялиться на битые горшки и сгнившие тряпки», заявила Катя через час. «Веди нас к НАО». «Девочка права». Встала на ее сторону Нина. «Здесь душно, воняет, а интересного ничего нет». Лариса глянула на часы. «Мы как раз подошли к двери в спецхран. Пожалуйста, постройтесь цепочкой и ни к чему не прикасайтесь, окей?» «Не дураки», — фыркнула Катя. «Хватит нас поучать. Тебе деньги платят не за воспитание туристов, а за наше хорошее настроение». Щека у Ларисы дернулась, но улыбка на ее губах осталась. Левой рукой гид нажала на звонок, толкнула дверь и скомандовала «Входим по одному!». Я не принадлежу к числу людей, которые замирают от восторга при виде неаккуратной кучи камней, даже если экскурсовод Захлёбываясь от восторга, говорит, что данные булыжники складывали грудой Александр Македонский в купе с Клеопатрой, а помогал ему в этом Пётр I, в моей груди ничто не дрогнет. Непонятно мне и тяга к собирательству. Но по какой причине маленькая невзрачная марка, простой знак почтовой оплаты, стоит запредельных денег? Что побуждает человека не иметь от счастья при виде куска обугленной деревяшки, который уцелел после пожара 1812 года в Москве? Наверное, я не романтик. Коллекция «Нао» не произвела на меня никакого впечатления. Разрекламированные Ларисой фигурки оказались небольшими, плохо обработанными поделками в виде животных. Я бы за такие не дала и 100 долларов. Но остальные члены группы начали громко восторгаться. «Потрясающе!» — закричала Света. «Удивительное зрелище!» «Восхитительные образцы древнего искусства!» — подхватил Юра. «Неужели это чудо создали тысячи лет назад?» — закатила глаза Наташа. «Я часто привожу сюда туристов и всегда испытываю благоговение», — прошептала Лариса. Геннадий молча кивал. Катя шмыгнула носом и ткнула пальцем в одну из витрин. «Почему это лежит отдельно?» «Это самый ценный экземпляр», — пояснила гид. «Он положил начало коллекции. Танцующая обезьянка». «Совсем не похоже», — хмыкнула девица. «По-моему, вы все придуриваетесь. Но ну, разве могут нравиться куски глины? Любой ребенок из пластилина лучше слепит». «Ты просто не доросла до понимания истинного искусства», — снисходительно сказала Светлана. «Не, это ты боишься сказать правду», — уперлась Катя. «Думаешь, остальные посчитают тебя дурой». Все старухи-лицемерки. Мне 31 год, возмутилась Светлана. Неприятно, согласилась Катя. Я повешусь накануне своего двадцатипятилетия Не хочу жить разваленной. Деточка, дело не в красоте, Нао, а в энергетике, вступила в разговор Нина. От миниатюр исходит удивительная аура. Она здесь повсюду разлита. оздоравливает, делает людей спокойными, снимает стресс. Продолжая нахваливать фигурки, Нина наклонилась над витриной, где хранилась танцующая обезьянка. Кузя мирно спал на руках хозяйки. На долю секунды я отвернулась и вдруг услышала вой сирен и увидела, как в помещении замигал свет. «Он меня толкнул!» заорала Нина. «Идиот! Я уронила Кузю на витрину!» «Спокойствие! Соблюдайте спокойствие!» закричала Лариса. Внезапно комната погрузилась в кромешную тьму. Воцарилась напряженная тишина. Первой пришла в себя Катя. «Чё случилось?» спросила она. «Сработала сигнализация!» Дрожащим голосом ответила Лариса. Автоматически закрылся электронный замок при входе. «Я же просила вас ничего не трогать. Сейчас примчится охрана, и нам придется потратить уйму времени на объяснение. В планетарии сегодня уже не попадем». «И не надо!» — заржала Катя. «Хватит похода по кретинскому музею, в котором даже мороженого не купить». «Почему здесь нет буфета?» «Все ты, Нина!» — упрекнула Волькину Светлана. «Уронила своего пса на стекло! Я же видела, как Кузя всем телом шлепнулся на витрину с чертовой обезьянкой!» «Меня Гена толкнул!» — принялась оправдываться жена Сергея. «Прямо в спину пнул!» «Давай без глупостей!» — вскипел Сорокин. «Какой мне смысл тебя толкать, если не удержала пса в руках, сама и виновата?» «Нет, мне нарочно тумака дали», — настаивала Нина. «Сзади, незаметно, но очень сильно». «Если тебя вдарили со спины, то почему ты решила, что это я?» Справедливо поинтересовался Геннадий. «Может, Дашка постаралась?» «Глупости», — ответила я. Я стояла метра на два правее. «Хватит гундосить!» — остановил перебранку Юра. «Неважно, по какой причине Кузя плюхнулся на стекло. Он туда упал, и теперь мы в заперти. Почему нет света?» «Понятия не имею», — призналась Лариса. «Ранее никто из моих туристов не нарушал правил». «Чёртова Кузькина мать!» с чувством произнесла Света. «Я начинаю задыхаться». «Где охрана?» — занервничала до сих пор интеллигентно молчавшая Фатима. «Почему нас не освобождают?» «Секьюрити не придут!» — тоном легендарного диктора Левитана сообщила Катя. «Сейчас сюда запустят отравляющий газ». «Зачем?» Ахнула Светлана. Чтобы те, кто нарушил покой святилища, погибли в страшных муках, завела Катя. У-у, чуете запах? У-у!